Знак при помощи глаза. Вот Кумпельбаков пробегает, Держа на палке мыслей пук. К нему Кондратьев подбегает, Издав губами странный звук. Тут Кумпельбаков сделал глазом в толпу Направо дивный знак. Упал в траву Кондратьев разом И встать не мог уже никак. Смеется громко, Кумпель Баков, лежит Кондратьев точно ссор. От глаза лишь нежданных знаков какой случается позор. 21 августа 1933 года